Я простоял несколько секунд, чтобы отдышаться, и, собрав остаток сил, снова опрометь пустился бежать к берегу. Но и теперь я еще не ушел от ярости моря. Еще два раза оно меня нагоняло, два раза меня подхватывало волной и несло все вперед и вперед, так как в этом месте берег был очень отлогий. Последний вал едва не оказался для меня роковым. Подхватив меня, он вынес, или вернее бросил меня на скалу с такой силой, что я лишился чувств и оказался совершенно беспомощным. Удар в бок и в грудь совсем отшиб у меня дыхание, и если бы море снова подхватило меня, я бы неминуемо захлебнулся. Но я пришел в себя как раз вовремя. Увидев, что сейчас меня опять накроет волной, я крепко уцепился за выступ скалы и, задержав дыхание, решил переждать, пока волна не схлынет. Так как ближе к земле волны были уже не столь высоки, то я продержался до ее ухода. Затем я снова пустился бежать и очутился настолько близко к берегу, что следующая волна хоть и перекатилась через меня, но уже не могла поглотить и унести обратно в море. Пробежав еще немного... Я к великой моей радости почувствовал себя на суше, вскарабкался на прибрежные скалы и опустился на траву. Здесь я был в безопасности. Море не могло достать до меня. Очутившись на земле целым и невредимым, я поднял взор к небу, возблагодарив Бога за спасение моей жизни, на что всего лишь несколько минут тому назад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 и делал тысячи других жестов и движений, которых теперь не могу уже описать. Все мое существо было, если можно так выразиться, поглощено мыслями о спасении. Я думал о своих товарищах, которые все утонули, и о том, что кроме меня не спаслась ни одна душа. По крайней мере, никого из них я больше не видел. От них и следов не осталось, кроме трех шляп, одной матроской шапки,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 или быть растерзанным хищными зверями. Но что всего ужаснее, у меня не было оружия, так что я не мог ни охотиться за дичью для своего пропитания, ни обороняться от хищников, которым вздумалось бы напасть на меня. У меня вообще не было ничего, кроме ножа, трубки до да коробочки с табаком. Это было все мое достояние.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 Это взобраться на росшее поблизости толстое ветвистое дерево, похожее на ельно, с колючками, и просидеть на нем всю ночь. А когда придет утро, решить, какой смертью смерти лучше умереть, ибо я не видел возможности жить в этом месте. Я прошел с четверть мили от берега вглубь, посмотреть, нет ли пресной воды, и к великой моей радости нашел ручеек.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 я еще раз осмотрелся кругом. И первое, что я увидел, была наша шлюпка, лежавшая милях вдвух вправо на берегу, куда ее, очевидно, выбросила море. Я поспешил было в том направлении, думая дойти до нее, но оказалось, что путь преграждал глубоко врезавшийся в берег заливчик шириною в полмили. Тогда я повернул назад, ибо мне было важнее попасть поскорее на корабль,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 «Мы благополучно перебрались бы на берег, и я не был бы, как теперь, несчастным существом, совершенно лишенным человеческого общества. При этой мысли слезы выступили у меня на глазах, но слезами горю не поможешь, и я решил все-таки добраться до корабля. Раздевшись, день был нестерпимо жаркий, я вошел в воду. Но когда я подплыл к кораблю, возникло новое затруднение» как на него взобраться. Он стоял на мелководье, весь наружу, и уцепиться было не за что. Дважды я проплыл вокруг него и во второй раз заметил недлинный канат. Удивительно, как он сразу не бросился мне в глаза. Он свешивался так низко над водой, что мне, хоть и не без труда, удалось поймать его конец и взобраться на бак корабля. Судно дало течь, и трюм был полон воды.